Галицын был одним из образованнейших русских людей XVIII века. Делом его усиленной умственной работы было спаять в цельный взгляд любовь к отечественной старине и московские и боярские притязания с результатами западноевропейской политической мысли. Но, несомненно, ему удалось то, что так редко удавалось русским образованным людям его века, выработать политические убеждения, построенные на мысли о политической свободе. Как почитатель науки и политических порядков Западной Европы, он не мог быть принципиальным противником реформы Петра, оттуда же заимствовавшей государственные идеи и учреждения. Но он не мирился с приемами и обстановкой реформы, с образом действий преобразователя, с нравами его ближайших сотрудников и не стоял в их ряду. Петр чтил, но недолюбливал Голицына за его упрямый и жесткий характер. И при нем честный, деловой и усердный киевский губернатор с трудом добрался до сенаторства, но не пользовался значительным влиянием. Но события, совершавшиеся в России при Петре и после него, Голицын смотрел самым мрачным взглядом. Его все здесь оскорбляло, как нарушение старины, порядка, даже приличия. Не его одного отяготили два политических недуга, от которых особенно в последнее время все страдали. Это власть, действующая вне закона, и фавор, владеющий слабой, но произвольную властью. На исцеление Отечества от этих недугов и сосредоточились его помыслы. Он изучал европейские государственные учреждения, чтобы выбрать из них наиболее подходящие к России. Много говорил о том с известным нам Фиком. Исходя из мысли, субъективный ли генеалогический у него сложившийся, что только родовитое знать способна держать правомерный порядок в стране, Он остановился на шведской аристократии, и Верховный тайный совет решил сделать опорным пунктом своего замысла.